Просеяв помол, она откладывала горсточку на кашу для ребенка, а из остальной муки пекла Исмаилу лепешки. Сайде и старуха довольствовались дертью, что оставалось в сити, из нее варили похлебку. Откуда же взять зерна для кур, только бы самим дотянуть до весны? Сайде держала кур, чтобы весной были яички для малыша, но, видать, плохо рассчитала. Мяса нет. Когда приходит Исмаил, Сайде варит ему курицу. Была бы живность покрупнее, Сайде накормила бы мужа вдоволь настоящим мясом. Вот бы хорошо. Все, что есть в доме, что удавалось добыть, Сайде приберегала для мужа. Сами-то мы у себя дома, хоть на воде да перебьемся, — говорила она старухе, которая и без ее слов готова всем пожертвовать ради сына. И все же, когда Исмаил приходил домой, сердце Сайдеш сжималось в горячий комок от стыда и жалости. Прикрыв лицо грязным платком, в засаленной, пролежалой шубе поверх шинели Прокоптившийся, как бродяга, появлялся он у порога в буранные ночи. Немножко отойдет с мороза, тяжелым духом так и пахнет от него. Стряхивая над огнем в шей с его рубахи, Сайде незаметно бросала на него жалостливые взгляды и думала в отчаянии. — Ох, что станется с тобой в такие холода! «Был бы ты дома, пылинке бы не позволила сесть на тебя!» А он сидел у огня сычом. мутно и зло поблескивали его одичалые глаза, лицо, как кошма, загрубело от холодов. Сайде понимала, тяжело ему, она старалась обласкать мужа, развлечь его разговорами. Муж и жена всегда вместе, в беде и горе, — убеждала она себя. Что бы ни свалилось мне на голову, все должна я вынести. Только бы Исмаил уцелел, переживется, перемелится, стерплю. Вон то той, одна с тремя детьми, по горсточке делит между ними толкан, и то держится, вида не подает. Позавчера... Когда Сейде возвращалась с работы в табачном сарае, у моста ее догнал Мерзакул. «Постой, Сейде!» — окликнул он ее. Казалось бы, ничего подозрительного не было в его голосе, но Сейде в один миг насторожилась, ожидая самого страшного, и быстро прикрыла платком задрожавшие губы. Мерзакул подъехал к ней рысью, нагнулся с седла И пристально всмотрелся в лицо. Узнал, ужаснулась Сейде. Так и есть. Чего тянешь? Договори да же, чуть было не крикнула она. Так мучительно долго. Так каменно, спокойно смотрел на нее Мырзакул. Я хочу по-родственному предупредить тебя, Сейде, проговорил он. О чем? Спросила Сейде, но не услышала звука своего голоса. Вслух она произнесла это, или только подумала. «Да ты что? Что с тобой?» — встревожился Мурзакул и смутился от своей неловкости. Ведь напугал женщину. «От мужа писем нет, всякое может подумать, вон как побелело». «Да ты не бойся, ничего плохого не случилось. Просто хотел сказать тебе». Завтра будем выдавать понемногу зерна семьям фронтовиков. Так вот, не все попали в список. Тебя тоже нет, Сейде. Ты же понятливая, не обидишься. Кое-как разделили по пять, по десять килонам многодетных, таких как То-Той. Только не шуми завтра. Всем бы нужно дать до нещего. У Сейде отлегло от сердца. «Ну что же нет, так нет», — ответила она, приходя в себя, — «мне не надо, это верно, лучше помочь таким, как то-той, а я перебьюсь», — хотела она сказать, но не посмела, не хватило духу. Мерзакул понял это по-своему, — «но ты, Сейде, смотри, не думай плохое», — как бы оправдываясь заговорил он. В другой раз и тебе дадим, обязательно, это я обещаю. Ты, старухи, так скажи, а то будет ворчать: закул нашего рода, что от него толку, хоть он и сельсовет, я рад бы сделать для своих". Да сама видишь,